Славин. Драка может начаться в самое ближайшее время, убеждённо повторил Степанов. И она будет страшной. Считаешь, что Агана пойдёт на пролом? спросил Славин. У него нет другого выхода, Виталий. У его хозяев есть. Ты убеждён, что они смогут его контролировать до конца? Абсолютно. А я нет. От чего? В 33 году магнаты верили, что смогут контролировать фюрера. А чем кончилось? Агана африканский Гитлер. У Гитлера была сталь, медь, уголь, а что есть у Агана? Нагония ключевая точка на юге Африки. Если он свалит грисо, хозяевам придётся расстилаться перед этим мерзавцем. А почему ты сорвался оттуда так скоропалительно? Сдавать фильм. Если будут какие-то поправки, надо срочно сделать, чтобы не держать копировальную фабрику. Получилась картина. По-моему, да. Послезавтра улетаю обратно. Завидую, сказал мастер кризисных ситуаций. Усмехнулся Степанов и откинулся на спинку стула. Здесь, в доме литераторов, было шумно. Давали первую в этом году окрошку. Кто-то пустил слух, что дирекция ресторана заключила договор с Домжуром, и теперь станут завозить раков и хорошее бычковое пиво. Поэтому оживление среди завсегдатаев было каким-то особым, алчным, что ли. Не заключили они договора, поморщился Степанов и подвинул Славину салат. Плзенского пива не будет, и Ростовских раков тоже. В жизни надо довольствоваться тем, что имеешь. Снова брюзжишь? Нет, правда искательство. Прими схему, посоветовал Славин. Очень полезно для творческого человека. Ну да, усмехнулся Степанов и разлил водку по рюмкам. Схема это самоограничение. А всякое ограничение, даже во имя свободы, есть форма кабалы. Тенгельсон, не переспоришь Митя, свобода это осознанная необходимость, отлита в бронзу дорогую, не трогай. Ты меня всё ещё принимаешь всерьёз? Перестань писать книги, буду держать тебя за обыкновенного застольного бездельника. Не обещаю перестать писать, значит умереть, а я очень люблю жизнь. Слушай, э, если я попрошу стакан вина, Но ведь вот к лучше. Умозрительно я это понимаю, Митя, только организм не приемет. Водку я пью лишь в силу служебной необходимости. Ты дисциплинированный ханжа? Славин усмехнулся. Вовсе нет. Ты несисист, я, Митя, ты несисист. Слушай, Виталий, а тебя разозлить можно? Нельзя. Никогда? Никогда. Ты самоуверенный человек. Уверенный, так бы я сформулировал, Митя. Уверенный. А что касаемо ограничения свободы, я вычитал хитрющую концепцию у любопытного философа Бональда. Человек, по его версии, не свободен от рождения, и виною тому природа, ибо она-то и есть главный наш ограничитель. Человек может стать свободным лишь в том случае, если прилагает к этому максимум усилий. Верно, а? Но занятен вывод — будьте энергичны. Тогда вы сможете войти в торговую или строительную корпорацию и станете свободным благодаря тем правам, которые эта корпорация завоевала. Служите своей корпорации, и вы скопите состояние. Будьте набожны, и церковь станет помогать вам во всех начинаниях. Сделавшись богатым и религиозным человеком, вы станете дворянином, а это даёт высшее преимущество. Прекрасная схема, приложима к карьеристам. Ты ползучий прагматик, Митя. Я не понимаю, чего трудящиеся читают в твоей книге. Ты ведь не дослушал меня. Не тебя, но Банальда. Новое это хорошо забытое старое. Если я сумел вспомнить, то значит именно я вернул современнику забытое старое. Сие со авторства. И что? Так вот. Банальт прекрасно вывернул свою схему. Венец свободы, то есть дворянства, суть защитный барьер того общества, которое мечтал создать Банальт. Раз ты дворянин, то значит, бренный металл не должен тебя интересовать более. Дворянство останавливает энергичного плебея в его жажде к постоянному обогащению. Без этой преграды могла водвориться плутократия. Служена награды за приобретение богатства, звание дворянина обязывает к самоограничению. Дворянство предел обогащения. Достигнув дворянства, к богатству следует относиться как к цели, понимаешь? Банальт занят на погуголовчестве. Если вы уничтожите дворянство, тогда стремление энергичного плебея к обогащению не будет иметь ни цели, ни предела. Целью будет богатство само по себе. Тогда-то и появится аристократия. Аристократия, но не знать. Степанов слушал с интересом, даже окрошку отодвинул. Да ты ешь, Митя, ешь, вздохнул Славин. У литератора должен быть волчий аппетит. Если у литератора «Волчий аппетит», значит, он работает на бюро пропаганды, читает свои стихи и рассказы, а с писанием завязал. Знаешь, когда я в Испании рассказал коллегам, что у нас писателю платят за выступления, посылают в творческие командировки и дают бесплатные путевки в дома творчества? Мне не поверили. Красный ведет пропаганду, такого не может быть. Так-то вот. Писатель должен страдать язвой Виталий, мучиться от сердечной недостаточности и геморроя, Тогда только он сможет оценить каторжную радость творчества. Я недавно с одним художником разговаривал, интереснейший парень, злющий, всё крушит, как слон в лавке. Реставратор, иконами занимается. Мне, понимаешь, подарили иконопись на день рождения, и надо было её реставрировать. Пришёл художник, посмотрел, повздыхал, унёс к себе и сделал блистательно. Я ему говорю: "Спасибо му". а почему бы вам иконописью не заняться, а он на дыбы аж ощетинился. Без Веры нет иконописи. Как ты отнесешься к такому пассажу? Ерунду он порит этот реставратор. Иконопись — наше возрождение. У нас была своя великая живопись, иконы. К ним так и следует относиться. Национальное искусство. Вера, мне кажется, играла здесь подчиненную роль. В ту пору национальная идея была духом художников, потому как жили мы под Игом. Отсюда, кстати говоря, особая роль русских монастырей. Они отличались от монастырей других стран своей исключительной ролью в сохранении национальной культуры. «Не обрушивайся в национальный мистицизм, Митя!» Снова усмехнулся Славин. «Слушай, кто эта женщина?» Степанов обернулся. Высокая и большеглазая девушка стояла возле стойки и, обжигаясь, пила кофе из маленькой чашки, украшенной золотым вензелем «ЦДЛ». «Не знаю». «Красиво, а? Очень. Как думаешь, сколько ей лет?» «Сейчас молодые, вне возрастны. Это мы, пятидесятилетние, сразу очевидны. Брюхо, лысина, усталость в глазах. А эти... завидуешь?» «Да. А я нет. Я горжусь возрастом. Прожить полвека, что орден получить право. Так какая же разница между нашими монастырями и чужими?» пространственное. В Италии один монастырь отделён от другого на полста километров, как максимум. Наши на тысячи уделены друг от друга, но хранили в себе ядро общенациональной идеи, некое состояние духа. По марксизму всегда пятёрку получал. Всегда. Я тоже, только с тобой не согласен. А чего так? Состояние это слишком расплывчато. Состояние какого класса, региона? армии, чиновничество, крестьянство. Нельзя же всё одной миррой мазать. Состояние Пугачёва, Екатерины, Пушкинского Гринёва. Единая национальная идея всегда служит во благо какой-то одной группе, Митя, властвующей группе. Мы с тобой возвращаемся к проблеме схемы. Властвование или, говоря иначе, ограничение, приложимое к понятию общества, служит гарантом государственности. А я разве спорю? Только я спрашиваю, какой государственности? Монархия пала, я имею в виду не только нашу, благодаря собственной слабости, хотя ведь тоже являла собою государственность. Наша свобода родилась на руинах вековой государственной идеи, замешанной на духе национальной исключительности. Да, да, так именно. И народ совто в пух и прах костили. Ты говоришь иконопись следствие абсолютного покоя, ясности цели. Это кризисный период, когда было нашествие Но ведь пики искусства, замет себе, рождены состоянием переходным, длительным. Война порождает блистательное искусство плаката. Философия не может родиться под грохот канонады. Война это желание выжить, чтобы продолжить бой завтра. Мир это когда живут, чтобы думать. Ум основа индивидуальности, поскольку именно он создаёт личность. Просто-напросто Россия, Пары Рублёва и Феофана Грека. дала миру больше индивидуальности, чем в последующие времена. Видимо, в этом отгадка. И смешно требовать от природы, чтобы она всё делила поровну. Я, знаешь, со стороны смотрю на наше кино. Все от него требуют шедевров. Вы не греши. А ведь это смешно. Когда кино было в новинку, родились Чаплин, Эйзенштейн, Клер, Васильев, Довженко, Хичкок. Но ведь потом оно стало бытом. Оно же теперь телевизором стало, Митя. Значит, надо ждать нового накопления неведомых качеств. Тогда-то и свершится новая революция в кино. И потом, даже в начале кино дало 20, ну, 30 шедевров, а ведь сейчас это индустрия, поток, план. Как же от потока требовать качеств ренессанса? Надо отойти в сторону, поглядеть со стороны, и тогда поймешь, что и сейчас есть... Гадар, Курасава, Крамер, Феллини, Тарковский, Петрустинов, Антониони, Абуладзе, Никита Михалков, наконец. И хватит. Нельзя больше, и так слишком щедро. Ты что, опровергаешь, понять не могу? Ты не можешь понять от того, что на себя настроен. Слушай, а кто этот старик? Наш актёр, дядя Миня, у него лицо Христа. А он и есть. Раньше на бегах, кстати, играл. Значит, и ты не отчаивайся. Путь к святости лежит через грех. Мороженому гостишь? Угощу. Степанов обернулся, поискал глазами официантку Белочку. В это время в маленький зал, переоборудованный из веранды, заглянул администратор. "Тот нет, товарищ Славин", спросил он, срочно зауркв в телефон. "Мороженое не получится", сказал Славин. "Будь здоров, Митей.